Иногда Белка смотрела в зеркало у двери и не знала, каково она мнение о себе. Она рассматривала свои уши, нос, морщинки на лбу и подбородке, но каждый раз видела одно и то же и не знала, что об этом думать. "Я хочу у тебя кое-что спросить", сказала она однажды самой себе. "Спрашивай", ответила она. "Если бы я знала, что спрашивать". Потом она долго смотрела на своё отражение и наконец сказала: "Наверное, лучше я тебе напишу". "Давай", обрадовалась она. Она повернулась, села за стол, написала сама себе письмо и отдала его ветру. Ветер понёс письмо над лесом, над морем, над пустыней, потом опять над морем, обратно в лес и вернул его белке. Белка взяла письмо, развернула и прочитала. Дорогая белка, я не знаю, как у меня дела, а ты? Она посмотрела на письмо и села у окна. День был прекрасный. Солнце стояло высоко в небе и светило на все деревья, на каждый листик, на каждую веточку. На небе было лишь несколько маленьких изящных белых облаков, а ветер прилёг отдохнуть за лесом. Пелка глубоко вдохнула летние запахи, помахала лебедиу летевшему в высоте и гусенице, которая медленно сползала вниз по ветке бука. Просидев так довольно долго, она написала себе новое письмо. Ветер подхватил его и снова понёс над лесом, над морем, над пустыней, опять над морем, назад в лес и к закату солнца принёс его белке. Она нетерпеливо открыла конверт и прочитала: "Дорогая Белка, я тоже не знаю, но если ты сейчас выйдешь из дома и сядешь на кончик толстой ветки, я кое-что тебе скажу. Я". Белка аккуратно свернула письмо и спрятала в нижний ящик шкафа. Над шкафом висело зеркало, но уже слишком стемнело, чтобы в него смотреться. Белка вышла из дома, чтобы послушать, что она себе скажет. Её сердце стучало. "Шш", сказала она.